Концепция смерти автора. Одним из лозунгов теории интертекста стало следующее утверждение Цветана Тодорова, родившегося в 1939 году в Софии, французского философа и литературоведа болгарского происхождения. После Адама не стало безымянных предметов и неиспользованных слов. это же идея, но в лилическом облачении. Все наши мысли сказаны давно, и все, что будет, будет повторением. С этим мнением согласуется концепция смерти автора «la mort de la в соответствии с которой в современной литературе по формулировке Ролана Барта говорит не автор, а язык как таковой, а письмо есть обезличенная деятельность. Французский писатель Мишель Буток, родившийся в 1926 году, сторонник данной пессимистической идеи, заявляет «Нет индивидуальных работ. Работа индивида – нечто вроде узелка, сделанного на внутренней стороне культурной ткани». Приведем рекомендацию французского философа Мишеля Фуко 1926-1984. «Необходимо отказаться от концептов книги и произведения». Границы книги никогда не очерчены достаточно строго. В ней содержится система отсылок к другим книгам, э, другим текстам и фразам. Мнение американского литературоведа-критика Гарральда Блума сводит эту теорию, теоретическую доктрину, ад абсурдум. Нет текстов, есть только отношения между текстами. Остается не вполне ясным, как при наличии отношений между текстами получается так, что нет самих текстов. Деятельность постоянных авторов журнала «Тель Кель» Рулана Барта, Жака Дериды, Ю Кристевы, Цвет Тодорова, М. Фуко и других – оцениваемая редакторами известной антологии как «Псевдонаучная и риторическая», была подчинена тому, что Фуко называл исходным дискурсивными практиками, дискурсами, которые были основаны Марксом, Фрейдом и Сосюром. Марксистская направленность идей телькистов обильно цитирующих Карла Маркса и активно эксплуатирующих его риторику, выражалось в частности в требовании заменить понятие автора понятием пишущего «скриптер», понятие произведения «оевр» понятием текста, говорить не о создании произведений как творческом процессе, о производстве текстов как обезличенной процедуре, что предполагает отказ от понятия автора. Отсюда вполне предсказуемое отношение к авторскому праву. С концепцией смерти автора связан характерный для ее сторонников релятивистский подход к плагиату, развиваемый в частности американскими исследователями литературы постмодернизма Ребеккой Ховард и Мерлин Рэндалл. Ведь если автора нет, а оригинальность исчезла и литературной собственности нет, то нет и оснований для понятия плагиата. Мишель Шнайдер оценивает данную позицию следующим нелицеприятным образом. Еще один способ решить проблему плагиата – объявить, что все является ничем иным, как плагиатом, что нет ничего, что было бы сказано впервые. Таким образом, об интертекстуальности в этом случае говорят с тем, чтобы не быть нелюбезными по отношению к плагиату, о коммунизме идей, чтобы не говорить об интеллектуальном пситоцизме, куртуазной эфемизации – Маскирующая суть, мысль есть захват и письмо есть грабеж. Известно, что каждый национальный язык постоянно пополняет свои номинативно-выразительные ресурсы как посредством заимствований, так и за счет собственных деривационных возможностей. В частности, за счет механизмов интертекстуальной деривации, в результате которой появляется множество новых слов. Амфитрион, Плюшкин, устойчивых выражений, все смешалось в доме Облонских, Демьяна уха Краснокожая Паспортина. Новые жанры и стили, а значит неповторимые в формальном и содержательном отношениях тексты. А в свете данного факта не только приведенные выше утверждения Цветана Тодорова явно... недооценивающая силу творческой индивидуальности Homo Locens, но и концепцию смерти автора следует квалифицировать как основанные на преувеличении. Здесь стоит прислушаться к следующим словам М.М. Бахтина. «За каждым текстом стоит система языка». «В тексте есть ей соответствует все повторенное и воспроизведенное, и повторимое, и воспроизводимое». Но одновременно каждый текст, как высказывание, является чем-то индивидуальным, единственным и неповторимым. И в этом смысле весь смысл. Прав И.П. Ильин, квалифицируя представление о человеке как о сумме запечатленных в его сознании текстов, и за пределы этих текстов не выходящего, как «редукционистское».